Глава одиннадцатая. Наблюдатель. Минимальный гарнизон остался только в американском форте. На случай отступления, перегруппировки и для концентрации раненых. Решение скорее вынужденное. Оставшихся там сил не хватит, чтобы защититься в случае серьезной опасности. «Четыре колонны», — бросила дива. «Прямо гражданская война в Испании». «Мне потребовалось несколько секунд, чтобы уловить аналогии. Наши силы разделились на четыре армии, каждая из которых двигалась отдельно. Там была еще пятая колонна», — отозвался я. «Только нам помощи изнутри ждать не приходится. Лояльность у рядовой нежити на самом высоком уровне. Будь у скелетов еще и разум, как в старых преданиях, получились бы идеальные солдаты». К счастью, большая часть таких тварей полегла еще при защите Сара. Но ну, а без великого «ы» и доступа к добровольцам качество пополнения оставляет желать лучшего. «Любишь историю?» «Просто что-то осталось со школы». Я постучал указательным пальцем по голове. У меня всегда была неплохая память. Особенно на всякую ерунду. Высказывание земного диктатора прошлого века сейчас было чем-то неимоверно далеким и бесполезным, просто способ убить время и отвлечься от не самых радужных мыслей. Сегодня нам предстоял бой, и потери вряд ли будут маленькими. «Приготовиться!» Грохот показал, что саперы, наконец, закончили и подорвали участок стены. Впрочем, мы все равно еще минут 20 оставались на месте. Сначала в пролом втянулись передовые группы, занимая оборону на той стороне. В теории, именно здесь мы были наиболее уязвимы, но ставка на внезапность оправдалась. Пусть враги уже наверняка засекли наше передвижение, у них просто не было времени подготовить нам достойную встречу. К тому же каждый отряд двигался своим путем. «Выдвигаемся!» приказал полковник Зубров. Среди командного состава именно он обладал наибольшим опытом и занял позицию генерала. Решение не самое простое, представители других фракций не особенно горели желанием подчиняться чужаку, однако мне удалось продавить назначение. Командование должно быть единым, а я не видел в других кандидатах достаточных навыков для управления двухтысячной армией. Возможно, при необходимости я бы худобедно справился, но мои таланты лежат несколько в иной области, а сражаться и командовать разом весьма затруднительно. Помогло и то, что костяк составляли русские военные специалисты, а игроки выполняли скорее роль прикрытия. Впрочем, представители иных сил присутствовали в качестве членов штаба. «Надеть маски!» прозвучало напоминание в наушнике. Проходя через пролом, я натянул повязку, самую простую, как у остальных солдат. Своеобразный знак того, что все мы здесь в одной лодке. От бета и гамма частиц простая тряпка, конечно, не защитит, а вот от радиоактивной пыли вполне. если для игроков этот вопрос был не слишком важен, то для юнитов критичен. И военные специалисты составляли примерно треть нашей первой колонны. Группы были разбиты на сотни, которые двигались на некотором расстоянии друг от друга, чтобы не попасть под один удар и в то же время иметь возможность прийти на помощь соседям. Впрочем, первые часы шли лишь мелкие стычки, а потери были минимальны. В воздухе кружили десятки дронов, которые благодаря прикрытию стрелков могли практически не опасаться костяных птиц. Поднимая их на максимальную высоту, разведчики достаточно быстро подтвердили местоположение основных сил противника и направление движения Орд Нежити. К нам. Ловушка захлопнулась, осталось только убедиться, что мы именно коты, а не мыши, и не сыр для этих самых мышей. «Занять оборону!» — прозвучал новый приказ. «Нежить движется в нашу сторону. Передайте сигнал союзникам, пусть ускорятся». «Двигаться вперед больше нет смысла. Сейчас мы должны были выполнять роль наковальни и продержаться до тех пор, пока с трех сторон понежити не ударят наши молоты». «Полковник», — привлек внимание я, «думаю, вон то здание подойдет для штаба и госпиталя». «Ты прав, капитан», — кивнул он, «пожалуй, там и устроимся. Позаботься обо всем». «Хорошо», — кивнул я. Нет смысла досконально придерживаться устава, благо, даже если по званию я ниже, то по должности выше, и лишь делегировал право управления войсками. С поручением я вполне мог справиться и сам, но оперативно делегировал задачи и назначил ответственных за их выполнение. Наиболее оптимальное решение в такой ситуации – ни к чему путаться под ногами у специалистов. В конце концов, у меня и у самого имелся адъютант». Осталось игроков 5312 из 13 тысяч. Битва началась, но мое участие в ней сводилось к принятию докладов. Несмотря на то, что я являлся сильнейшим из игроков, сейчас выполнял роль члена штаба и охраны и резерва. Забавно, в прошлом я старался избегать лишних рисков, а сейчас чувствовал, что впустую теряю время. Впрочем, это ощущение было не настолько сильно, чтобы рваться в гущу боя. Стрелять там есть кому и без меня, а если дойдет до рукопашной, то толпой могут завалить кого угодно. Я тоже не бессмертный. Одна из групп оторвалась от основных сил чуть дальше необходимого и была вырезана практически в полном составе. Провалить миссию из-за собственной самоуверенности и желания подраться для риска нужна более веская причина». Северо севера замечен костяной титан со свитой. Лейтенант Смирнов запрашивает подкрепление. Пусть используют гранатометы. Если не справятся, то отступать. Девятая и тринадцатая рота их прикроют. Несколько офицеров толпились у ноутбука, на котором были загружены карты и обозначено примерное положение наших сил. С первого этажа доносились крики. Именно туда сносили раненых, над которыми работали целители и традиционные хирурги. Однако, пока они справлялись, так что я предпочитал экономить силы. И ведь когда-то я любил стратегии. За последние дни я встретил немало старых знакомых, и мысль о том, скольки из них не доживут до завтрашнего утра, не добавляла хорошего настроения. Самое печальное, эти сожаления были какими-то тусклыми, словно не настоящими. Я незаметно свыкся с потерями и теперь просто мысленно гадал, кто погибнет на этот раз». И, надо признать, меня тянуло отправиться на передовую. Словно находиться здесь, при штабе, было чем-то постыдным. Бесит. «Раздражает, правда?» — подошла дива. «Дмитрий тоже не любил ждать». Я отметил, что жрица говорит о муже уже в прошедшем времени. С каждым днем надежда на чудо становилась все слабее. «Немного», — кивнул я. «Однако я умею расставлять приоритеты. Сейчас наша задача захватить алтарь, и для этого нам с тобой желательно оставаться в живых». «Алтарь! Ты говорил, что хочешь забрать его себе, и что ты будешь с ним делать, если у тебя получится? Попрошу свободу, возможно, вернусь к мирной жизни». «Бросишь все и начнешь выращивать цветочки на могилах товарищей?» «Каждый сам отвечает за свою жизнь», — не обиделся я. «При всем желании мне не по силам спасти всех». Возможно, я не смогу отойти от дел, но я хотел бы сам выбирать, когда и где идти в бой. Ситуация, когда я день и ночь должен быть готов к миссии, меня не устраивает. «Пожарная, полиция, спасатели. Разве они не живут так же?» «Ты серьезно считаешь, что это одно и то же? Риски и смертность там ниже. И в отличие от нас, они в любой момент имеют право уйти в отставку или хотя бы в отпуск. Не во время войны». возразила дива, «уверена, позже ситуация изменится. Храмы уже сейчас могут дать игрокам временное убежище». «Да, у меня оно тоже имеется, но я не готов сидеть в подземелье до конца жизни». «Когда мы захватим алтарь, боги могут освободить игроков от обязательных миссий». «Освободить?» — хмыкнул я. «Кого-то отдельного?» «Возможно. Участников этой миссии, сильно сомневаюсь, всех игроков Земли? Никогда». Если я сам не уверен, что захочу продолжить, то что говорить о тех, кто слабее? Мы каждый день играем со смертью, и большинство проигрывает. Кто будет идти на это добровольно раз за разом? Будь у тебя выбор, ты бы захотела попасть в город гоблинов четвертый раз. Я пришла сюда добровольно, но нет, точно нет. Вот видишь, ты про... Дива осеклась, а ее взгляд остекленел. «Я уже знал, что означают подобные симптомы. Похоже, ее покровительница решила сообщить жрице нечто важное, и хороших новостей в такой ситуации ждать не приходилось. Что-то случилось?» «Гера передала, что открылось сразу два портала. Точное положение неизвестно, однако закрыть их будет сложно, и на этот раз вряд ли быстро». Это означало, что впереди нас орды нежити, а где-то в тылу армии последователей внешних богов. И если мы не решим проблему в самые короткие сроки, то людей просто перемелет между этими жерновами. Скорее всего, порталы открыты где-то за пределами Сара, и это значит, что они уже опоздали, мы успеем первыми. Хотя сообщить в крепость лишним не будет». По идее, им лучше перебазироваться в форт и вообще идти на соединение с основными силами. То, что сработало против гоблинов, против архонтов будет слабовато. Ты умеешь подобрать правильные слова?» Я лишь улыбнулся. Делать хорошую мину при плохой игре действительно давно стало привычкой. И пока я не умру, для всех остальных мой блеф останется правдой. «Товарищ полковник!» подбежал Вестовой. «С востока приближается крупная группа нежити, от трех до пяти тысяч особей!» «Великолепно!» Я поморщился. Ситуация и так была не самой лучшей, а появление подкреплений к нежити грозило и вовсе обернуться катастрофой. «Что с нашими союзниками?» спросил Зубров. «Когда они, наконец, прибудут?» Сар был огромен. Пусть по карте мы были рядом, но по факту речь шла о многих километрах, причем в условиях городской застройки. Тем не менее, по прикидкам, они уже должны скоро появиться. «У них возникли проблемы. Генерал Мичиган сообщил, что ему потребуется порядка часа, остальным два-три». «Почему так долго?» Нежить сдерживает их продвижение. С севера подошла довольно крупная группа тварей. Враги используют современное оружие и мины, из-за чего скорость составляет лишь треть от изначально запланированного». «Значит, не всех рыцарей смерти мы перебили, или, точнее, их воскрешением занимался не только дважды покойный Гранок». «Ясно», — кивнул полковник. «Передайте, что ситуация сложная. Пусть ускорятся так сильно, как только смогут». «Это еще не все», — продолжил Вестовой. «Кажется, разведчикам удалось локализовать местоположение одного из личей при помощи дронов». «Когда кажется, креститься надо», — скривился полковник. «Насколько это точно?» «Вероятность высокая, и у нас есть запись, можете убедиться сами». «У меня в голове начал формироваться новый план. Никаких гарантий, что всей этой ордой командует лишь один лич, однако если его ликвидировать, то в любом случае станет легче, и шансы дотянуть до прибытия подкреплений резко повысятся». Тактика разведки с дронов была проста. Сначала он забрасывался как можно выше, откуда открывался наилучший обзор, и где было проще уходить от атак костяных птиц. Затем оператор или возвращал его обратно на базу, или находил интересную точку и направлял беспилотник к ней, передавая подробные данные. Минус — нередко это заканчивалось потерей дрона, а их количество было далеко не бесконечным, и без них станет гораздо сложнее контролировать ситуацию. Вот, видите этого скелета? Стоящая на крыше фигура определенно не походила на других тварей. У нее не было клинков, растущих из рук, и тело прикрывала не костяная броня, а одежда. Причем не какой-нибудь балахон-мага, а традиционное снаряжение игрока. Правда, наличие длинных волос в концепт слегка не укладывалось. По идее, на лишенном плоти черепи держаться им не за что. Растут прямо из кости? Нежить повернула голову, и через секунду к разведчику рванулись сотни костяных птиц. Десять секунд, и все было кончено. Еще один дрон можно списывать. «Похоже, это действительно лич», — сообщил я. «Молодцы». Это наш шанс, высказался один из офицеров. Мы можем достать его какой-нибудь ракетой? Вряд ли, отозвался второй. Ничего достаточно крупного протащить не удалось. Разве что подобраться практически в упор. Только я сомневаюсь, что спецназ справится. Там повсюду эти твари. Их сожрут еще на подходе. Вопрос не только в этом. Будет ли она ждать их прибытия? Надеюсь, что останется. Но ждать не будет. За штабом ведется наблюдение. Не похоже, чтобы его решили переместить. «И кого мы тогда туда? Видел, сколько там тварей? Тут потребуется как минимум ядерный заряд, причем положить его рядышком и убежать вряд ли получится. Использовать игроков?» Офицеры бросили на меня взгляд, явно намекая на то, что требуется консультация. Дожидаться прямого приглашения высказаться я не стал. «Игроки не нужны, они будут полезнее здесь», — вмешался я. «И без ядерных взрывов обойдемся, слишком близко, нам и самим прилететь может». «Я сам доставлю группу до точки. Требуется тридцать добровольцев, умеющих работать с тяжелым оружием». «Кар!» — напомнил себе ворон. «Точно, и ему тоже нужно место. Да и Киру. Хоть призрак и может выжить внутри кольца, все же лучше одно забронировать». Двадцать восемь добровольцев». «Это слишком опасно», — заметила дива. «Стоит ли так рисковать?» Трудно сказать, на самом деле. Однако, если просто ждать развития событий, все может обернуться гораздо большей кровью. Кто знает, действительно ли остальные группы не могут продвигаться быстрее или просто выполняют нашу договоренность чисто формально, так, чтобы не нарушить клятву. Даже если нет, то все равно далеко не факт, что они успеют. Не беспокойся, я справлюсь. И даже если нет, полковник в курсе ситуации и поможет тебе во всем. Ты... «Ладно, как знаешь, удачи. Уже решил, кого возьмешь?» «Не совсем. Пошли отбирать добровольцев. Из числа охраны». В фильмах часто показывают, что на опасное дело вызывается 100% личного состава. Сцена красивая, но в реальности редкая и говорит о большой слаженности группы. Ведь вопрос задается лишь тогда, когда шансы сгинуть особенно высоки. «Вызвалось 26 человек», — доложил Олег. «Нужны еще двое добровольцев. Можешь назначить их сам, или давай запросим из других частей, правда, это потребует времени». «Будь в этом необходимость, я бы так и сделал, но для нашего плана не требуется много людей, куда важнее их надежность. К тому же, если группу зажмут, то 28 нас или 26 будет вообще не принципиально. Вся надежда на мои способности и быстрые ноги». Желание заполнить все слоты — лишь перестраховка. «Не стоит, этого достаточно», — принял я решение. «Сейчас я проведу инструктаж и выступаем». Среди добровольцев были многие выжившие из уцелевшего взвода, однако отказывать кому-то на основе личного знакомства я не собирался, не в этот раз. Все должно пройти без накладок. Умирать я сегодня не планировал. Не больше одного раза, по крайней мере». «Здесь, товарищ капитан», — сообщил проводник, стараясь не слишком высовываться из окна. «Так себе предосторожность против нежити. В этом направлении относительно чисто. Сделайте крюк и выйдите к нужному квадрату». «Хорошо, спасибо. Дальше я сам. Удачи вернуться обратно». «Активировать невидимость». «Ого! То есть я хотел сказать, вам тоже удачи». «Блинк!» «Я оказался на крыше соседнего здания и осторожно побежал». Для бесшумного ниндзя весил я многовато. Одна только сумка тянула за 30 килограмм, да и сам я не пушинка, однако боевая форма позволяла нести этот вес, не напрягаясь. Прыжок, полет, приземление. Главное не провалиться, но именно поэтому я страховал себя магией. Верхние пути все еще оставались наиболее безопасными. Основную угрозу представляли костяные лидеры, но они возглавляли крупные стаи, которые можно было засечь издалека». Простые птицы мне не слишком опасны. Приходилось следить за дорогой, однако топографическим кретинизмом я не страдал, а системная карта изрядно облегчала задачу, обрисовывая мой извилистый путь. Ориентироваться в рамках разрушенного города – та еще морока, навигаторы тут не работают, а фотографии дронов и старые планы дают не так много ориентиров. Впрочем, я пока справлялся. «Хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам». Порочный девиз, если применять его постоянно, но в данном случае он имел право на существование. Пусть я мог положиться на союзников, у меня имелись достаточно весомые причины, чтобы рискнуть самому. Вот только эти причины касались такого зыбкого концепта, как общее благо, а не личной выгоды. Большую часть жизни я пытался балансировать между ними, но сейчас мои действия не объяснить только корыстными целями. Возможно, богатая добыча слича, «Если план сработает, то можно будет взять веник и смести всю эту добычу в совочек». «Да я становлюсь чертовым героем». «Конечно, всегда можно найти более шкурную причину». «Ну, например, если нашу армию перебьют, то мое влияние уменьшится, а вместе с тем и шансы первым добраться до алтаря». «После ликвидации лича мы почти наверняка продержимся до прибытия подкреплений». «Вот только действительно ли причина в возможной выгоде?» или я просто хочу спасти как можно больше жизней, не только тех, кто сейчас сражался, но и тех, кто оставался в нашем мире. Именно это в конечном итоге действительно важно, весомый повод рискнуть. Тем более при худшем исходе я все равно воскресну, пусть даже потеряв воспоминания за последние пару недель и возможность вернуться на миссию. Короче, умирать нельзя. «Я тряхнул головой, отгоняя минорные мысли, сдаваться я не собирался, просто дьявольски устал. Несмотря на холодный разум, стресс накапливается. Полагаю, все причины действовали в комплексе, и глупо выносить на первое место что-то одно. И хотя логика важна, по большому счету я действовал еще и по наитию». «Интуиция пятнадцать». Я закинул в рот капсулу. К месту схватки требовалось подойти в полной готовности. Бег, прыжок, полет, приземление. Все шло неплохо. Я без особого труда обогнул основные позиции нежити, и хотя не раз видел на улицах тварей, похоже, никто меня не обнаружил. И, кажется, я уже на месте. «Кир, проверь то здание», — приказал я, выпустив призрака. «Только осторожнее. Как закончишь, жди меня здесь». «Да, босс». Я проводил его взглядом. В теле костяной птицы призрак практически не привлекал к себе внимания, так что риск был не так уж велик. Если припрёт, то может бросить тело и сбежать куда-нибудь под землю. Конечно, мы находились в зоне действия очередной башни, но действовали они циклично. Если Кир успеет вернуться ко мне, то все будет нормально. Будь у меня больше времени, я бы подождал, убедившись, что Лич не покинул здание, но сейчас приходилось торопиться и рисковать. С виду ничего не изменилось. В небе парили костяные птицы, улицы вокруг патрулировали рыцари, да и нежить внутри не особо пряталась. Именно благодаря этой суете штаб и локализировали. В любом случае, даже если Кир не обнаружит лича, мы все равно нанесем удар. Я двинулся по периметру, старательно избегая открытых мест и высаживая из сумки пассажиров внутри зданий. Каждый из бойцов был снабжен экранирующей накидкой, в которую тут же заворачивался. Оружие я оставлял рядом. Теперь нежить сможет их найти, только если наткнется и расковыряет сверток. Крайне маловероятно, что нам настолько не повезет. Впрочем, даже такой исход не означает провала миссии. Оставался вопрос эвакуации, но после ликвидации у нас будет время собраться. Возможно, стоило действовать более компактной группой, но тогда шансы уменьшатся. Слишком уж большое здание может и не рухнуть. Так что массированная атака, выход к пылающим развалинам, контроль и эвакуация. На все про все потребуется не больше пяти минут. На то, чтобы вернуться на исходную точку, мне потребовалось примерно полчаса. Кир сидел у окна и терпеливо дожидался моего возвращения. «Посс!» <связь> — взмахнул крыльями призрак. «Я нашел ее! Ты бы видел ее сиськи!» «Чьи сиськи?» «Лича!» «Извращенец!» — хмыкнул я. «Даже представлять не хочу. Всегда подозревал, что ты не зря так похож на тентакливого монстра». «Это не так, босс, смотри!» Призрак передал образ лича, и он ничем не походил на то страшилище, что заснял дрон. Симпатичная девушка, пусть и не совсем в моем вкусе. И дело не в расе, а в выдающихся сферах. На мой взгляд, излишне выдающихся. «На Хобгоблина не похожа на Огра тем более, но общие черты прослеживаются. Арчанка?» «Мило, но сейчас меня интересовал лишь один вопрос. Я просил тебя найти мне лича, а не новую подружку». «Но это она и есть!» Фигура прекрасной девушки на мгновение мигнула, и я увидел под ней образ отвратительного скелета. Получается, это была иллюзия, одна из тех, которые игнорируют камеры дронов. «Ладно, я понял. Ты молодец!» Я дотронулся до гарнитуры. «Внимание! Цель подтверждена! Атакуем через минуту!»